Александр Раскин. Как папа был маленьким. Как папа охотился на тигра. Когда папа был маленьким и учился в школе, он один раз охотился на тигра. Тигр тоже был маленьким. И хотя он не учился в школе, но жил на школьном дворе. Как все это вышло? Однажды весной, после уроков, Маленький папа и его товарищи сидели на школьном дворе и грелись на солнышке. На солнышке было хорошо. Ребята разговаривали, как и все ребята на свете, сразу обо всем. Они говорили о футболе, о завтрашнем диктанте, о вчерашней драке, о кинофильме «Багдадский вор», о том, кто какое мороженое любит, и о том, кто поедет в пионерский лагерь, а кто будет скучать на даче с родителями. Пока все разговаривали, маленький папа читал какую-то книгу. Я уже не помню, что он читал. Наверное, Майн Рида или Эмера Густова, а может быть и Жюли Верна. И вот, когда все замолчали, маленький папа вдруг сказал: "Эх, а хорошо бы поохотиться на тигра". Тогда все засмеялись, а Миша Горбунов, которого все звали Горбушка, громко закричал: "Чёрт со мной!" И тут все ребята закричали «Чур со мной!» «Нет, чур со мной!» Потом кто-то из ребят крикнул «Чур всем классом!» «Чур всем классом!» Все закричали «Чур всем классом!» «А как на них охотиться?» Спросил Миша Горбунов. «Очень просто!» Ответил маленький папа. «Садятся на слонов и едут в джунгли. Это такой тропический лес, очень густой. Там обезьяны, бананы, лианы, диваны, сарафаны, метрофаны. Ага, подхватил Горбушка. «Ты про тигра говори!» Так я про тигра и говорю. Тигр прячется в этих джунглях, потом он выскакивает и бросается на слона. Тут в него стреляют, а слон хватает его хоботом, бросает на землю и топчет ногой. Вот, смотрите, тут все нарисовано. Все ребята долго смотрели на картинку в книжке, потом Горбушка сказал, значит так, ты, ты, ты, ты и ты будете слонами. Я... «Он, он и он, будем охотниками. Наш двор — это джунгли, а вместо ружья каждый охотник берет палку. Взяли? Теперь сели на слонов и поехали!» «А вот и тигр! Смотрите, какой полосатый!» «Да это же котенок!» — сказал маленький папа. «Молчи, ты ничего не понимаешь. Слушать мою команду! Слоны, вперед!» Маленький папа был охотником. Сидя на своем слоне, он видел, как полосатый котенок с удивлением смотрел на слонов и охотников. Он даже не пытался бежать. Так он был ошеломлен. Но тут горбушка скомандовал «Пли!». На котенка обрушился град палок и камней. Маленький папа не удержался и тоже бросил свою палку, но он не попал. Котенок испугался и бросился бежать. Но тут чей-то камень ударил его в голову, котенок мяукнул и упал. Он дернулся два раза и затих. «Тигр рубит!» — крикнул горбушка. Но кто-то из ребят закричал, «Котенок умер!» И все побежали смотреть на котенка. Он лежал маленький, тихий, полосатый, лежал и не двигался. И вдруг маленький папа понял, что котенок-то был живой, а стал мертвый, никогда он теперь не будет прыгать, бегать, играть с другими котятами, никогда он больше не будет взрослым котом, не будет ловить мышей, не будет мяукать на крыше, ничего не будет. Наверное, он совсем не хотел играть в охоту на тигра, но его ведь никто не спросил об этом. Ребята стояли около котенка и молчали, молчал даже горбушка, Вдруг кто-то заплакал, закричал «Ой, мой котик! Мой котик!» Это плакала маленькая девочка с большим голубым бантом. Она подняла котенка и унесла его в дом. А ребята разошлись, не глядя друг на друга. С тех пор маленький папа никогда не обижал ни кошку, ни собаку, ни других животных. Ему до сих пор жалко того котенка.